В половине девятого мэр уже сидел в своём кабинете, просматривая документы, подготовленные секретаршей. В 9 он позвонил одному из подчинённых и устроил ему разнос. В половине 10 вызвал секретаршу и объявил, что совещание начнётся ровно в 11. И тут раздался телефонный звонок. Взглянув на аппарат, мэр поднял трубку. Вы уже знаете, что случилось, услышал он взволнованный голос министра внутренних дел.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 Мэр схватил трубку, уже не ожидая ничего хорошего, и с облегчением вздохнул, услышав знакомый голос. Звонил министр МЧС. Примечание: МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям. Конец примечания. В стране, где каждый день катастрофа, согласиться на подобный пост может либо идиот, либо герой. Министром МЧС однако не был ни тем, ни другим.